Глава девятая. Крючок и приманка. Ирен вернулась с тазиком и кувшином с водой. «Все прекрасно», — говорила она, поливая мне голову. «В поселке живет молодой хирург, который нелегально занимается частной практикой. Да До его дома совсем недалеко. Пять минут пешком. Ты сможешь дойти?» Фыркая, я умывал лицо, протирал глаза, полоскал рот. Брызги летели от меня, как от собаки, вышедшей на берег из реки. Ирен накинула мне на голову свежее полотенце и помогла вытереться. Картина, по-видимому, была слащавая делическая. Я даже фыркнул, представив нас со стороны, и вырвал полотенце из ее рук. Мои чувства по отношению к женщинам напоминали карбюраторный мотор. Внимание и симпатии ко мне женщина должна была подавать строго дозированно, как бензин». Чуть меньше или чуть больше, и мотор глохнет. Чувства умирают. Ирен явно перестаралась. Избыточное количество ее внимания я не в силах был усвоить. Но Ирен этого не замечала и настойчиво сокращала дистанцию, которую я старательно поддерживал за все время нашей совместной работы в агентстве. Кульминация наступила на лестнице, где Ирен попыталась взять меня под руку, чтобы помочь мне сойти, и я уже готов был крепко выразиться по этому поводу, как вдруг мы оба застыли на замшилой ступеньке с неприкрытым ужасом, глядя во двор. Рядом с опелем, за деревянным столом, накрытым клеенчатой скатертью, расслабленно сидел милиционер и помешивал ложкой в чашке с чаем. Фуражка его была сдвинута почти что на затылок, удерживаясь там каким-то чудом. Темная короткая челка налипла на лоб. Форменная рубашка была покрыта темными пятнами пота, подмышками белели разводы. На поясном ремне, из-за которого выглядывала морщинистая резинка с синих форменных трусов, болтался чехол с радиостанцией. Напротив милиционера сидела хозяйка. Блюститель порядка поднес чашку к губам, шумно отхлебнул и в этот момент увидел нас. «Это постояльцы, Петровна!» — спросил он, ворочая выпуклыми глазами, словно краб, выползший из моря. — Ага! — подтвердила хозяйка, с умилением взглянув на нас. — Хорошие ребята! — Какого черта здесь делает милиционер? Он пришел за нами? Хозяйка выдала или сам вычислил? И что теперь делать? Поднимать руки? Наверное, подобные вопросы... Словно кофейные зерна в кофемолке с бешеной скоростью кружились в голове у Ирен. Осторожно, словно проверяя ступеньки на прочность, она снова стала спускаться. Я не сводил глаз с лица милиционера, пытаясь догадаться о его намерениях. «Поздновато на море собрались», строго заметил милиционер, словно хотел поставить под сомнение утверждение хозяйки, что мы хорошие ребята. Он снял фуражку, Протёр носовым платком козырёк и снова нацепил её на затылок. «Сейчас самая жара наступит. Отдыхающие обязаны рано вставать. Мать моя женщина! Сам бы на море сходил, да трусы мочить неохота!» «Они сегодня ночью приехали», — ляпнула хозяйка, подливая в чашку кипятка. «Отсыпались! А варенье будешь, Витёк?» «Не», — буркнул милиционер. От него пот липким становится. Я вообще стараюсь сладкого не употреблять. И лук тоже не употребляю, чтобы пот не вонял сильно. Если пот будет чистый, то можно неделями не мыться». Мы уже сошли с лестницы, а милиционер по-прежнему не предпринимал никаких действий для нашего задержания. «Это мой сосед, Витек», – представила нам милиционера хозяйка. Я на всякий случай приветственно вскинул кулак вверх и почему-то по-английски сказал "hello". Ирэна ограничилась каким-то странным звуком, который сопроводила кивком головы, будто икнула. Витек принял наше приветствие и опять шумом отхлебнул из чашки. «А загорать отдыхающие обязаны до 11.00, а потом обязательный перерыв до 16.00», продолжил он назидание. Иначе получите ожог верхних кожных покровов различной степени тяжести. Мы, словно крадучись, медленно продвигались от стола к калитке. Ирен поравнялась со мной и прижалась плечом к моей больной руке, закрывая ее от крабьих глаз милиционера. Я чуть не взвыл от боли. — А они зарегистрировались у тебя, Петровна? — спросил милиционер и строго посмотрел на хозяйку. — Нет, Витек, — Я ж говорю, только сегодня ночью приехали. — Мать моя женщина, непорядок. Вы обязаны зарегистрироваться, — помахал нам пальцем Витек и принялся протирать платком красную шею. Тут я с ужасом вспомнил про пистолет, который лежал в машине под сиденьем. Его запросто можно было увидеть, склонившись над ветровым стеклом. Вдруг милиционеру придет в голову заглянуть в салон. Времени на раздумье не было. Нерешительностью я только вызвал бы у милиционера подозрения. Осторожно отстранив Ирен от себя, я обошел машину и открыл дверь. Вот он, голубчик, черный, блестящий, лежит на коврике, словно негр на пляже. Это просто чудо, что Витек не заметил его. Я опустился на корточки и поднял взгляд. Милиционер меня видеть не мог, зато Ирен таращила на меня свои кошачьи глаза, Полный замороженного испуга, будто я намеревался обезвреживать атомную бомбу. Я быстро схватил пистолет, затолкал его в карман и выпрямился. — Сигареты забыл, — громко сказал я Ирен, на что витек тотчас произнёс менторским тоном. — А вот это зря. В отпуске вы обязаны набираться сил и здоровья. Он заткнулся на середине фразы и снова отхлебнул из чашки. «Что это, Петровна, чай у тебя такой горячий? Я стараюсь поменьше потеть, а ты мне кипяток подсовываешь. Прикажешь теперь рубашку стирать?» Мы не услышали, что ответила Петровна милиционеру. Вышли через калитку на улицу и плотно прикрыли за собой дверь. «Вот это сюрприз!» – возбужденно зашептала Ирен с опаской, озираясь на калитку. «У меня до сих пор все поджилки трясутся!» Ты что ж это прямо на его глазах за пистолетом полез? Да я спрячу его в сумочку. Отстань, — ответил я и участил шаги. Ирен не отставала. Пусть он у меня будет. Да что ты меня за ширинку хватаешь? Кирилл, за километр видно, что у тебя в кармане лежит пистолет Макарова. А больше ничего за километр не видно. Не бабское это дело, пистолеты в сумочке носить. Во-первых, я не баба. А во-вторых... Мы стояли на ослепительно-белом каменистом дне высохшей реки и хватали друг друга за руки, словно очень худые борцы сумо. Ирен проявила настойчивость, выхватила из моего кармана пистолет и кинула его себе в сумочку. «Ты зря суетишься», — ответил я и нахмурился, тем самым показывая Ирен, что она переходит границы дозволенного. «Никому мы не нужны, и никто не собирается нас обыскивать. Если бы я был в розыске, то этот потный ветек уже давно бы надел на меня наручники. Но он обеспокоен только тем, чтобы мы не сгорели на солнце и своевременно зарегистрировались. Ты излишне драматизируешь ситуацию. Расслабься. Шагай спокойно по дороге и радуйся солнцу». Я говорил так громко и озлобленно, что будь Ирен маленькой девочкой, она непременно бы расплакалась. Взрослая же Ирен, почувствовала, что за продолжение рая в курятнике надо бороться, стала проявлять характер. «Если Витек не надел на тебя наручники, то это вовсе не значит, что он тебя ни в чем не подозревает». С чувством выпалила она, но, поняв, что сказала глупость, тотчас атаковала с другого фронта. «Да бог с ним, с этим милиционером! Разве мы прячемся только от милиции? А убийцу ты не боишься? Ведь он наверняка продолжает искать нас, чтобы добить или засадить за решетку». Ты отключил мобильник. Замечательно. Но этого мало. Он может выследить тебя около твоего дома, около офиса, на пляже, в баре, да где угодно. А здесь мы в полной безопасности. Только не надо привлекать к себе лишнего внимания, Кирилл. Не надо. Она была отчасти права, и я простил ей повышенный тон. Мы поднялись на другой берег несуществующей реки, обошли вишневый сад, огороженный рабицей, Затем загон, в котором скакали и прыгали, похожие на белых пуделей козлята, и вышли на асфальтовую дорогу. «От убийцы прятаться не надо», — сказал я, провожая взглядом промчавшийся мимо нас «Фольксваген». «Его искать надо». «А ты знаешь, ведь я наверняка попал в тот джип, который обстрелял нас на обрыве. Значит, на его затке должна остаться отметина от пули. А это серьезная зацепка» водитель ленд лэнд-крузера постарается как можно быстрее избавиться от дырки в кузове, потому что знает, пулевую отметину милиция не оставит без внимания. Следовательно...» «Следовательно, он должен был поехать в автосервис», – развела мою мысль Ирен. «Нет, в автосервис он вряд ли решится поехать, как я в больницу. В автосервисе слишком много людей. Начнутся сплетни, косые взгляды». В итоге кто-нибудь, спасая репутацию фирмы, позвонит в милицию. Скорее всего, он нашел маленькую грязненькую мастерскую, выполняющую кузовные работы, и где работает какой-нибудь жестянщик дядя Вася. Ирен остановилась. По блеску ее глаз я понял, что девушка входит в состояние соскнова азарта. «Кирилл, а теперь давай представим, как все было. Мы стоим на обрыве и смотрим на море. Убийца подъезжает и стреляет по нам. Ты стреляешь по его машине. Несколько пуль оставляют пробоины в кузове. Убийца ретируется в сторону нижней поляны. По дороге он перехватывает твой разговор с Новоруковым, подъезжает к мосту через шилку и убивает следователя, который, ничего не подозревая, прогуливается по мосту, ожидая тебя. Разворачиваться и ехать навстречу нам убийца не рискует, потому продолжает двигаться дальше, в сторону лесного, а по пути ищет, как ты говоришь, маленькую грязненькую мастерскую. У него нет времени, ведь ему надо срочно заделать дырки, чтобы не привлекать внимание милиции, и потому он заруливает в ту мастерскую, которая первой оказывается на его пути. Она сделала паузу и выжидающе посмотрела мне в глаза. Я взял ее под локоть и повел дальше. — К чему все это? — подытожила Ирен. «Если мы прокатимся по этому маршруту, то обязательно найдем мастерскую, в которой чинился убийца. И я не пожалею денег, чтобы развязать жестянщику язык. Он мог запомнить номер машины, а найти по нему владельца сущий пустяк. В крайнем случае жестянщик даст нам словесный портрет убийцы. И с этими фактами мы нагрянем к Фатьянову домой и припрем его к стенке». «Молодец, Рен. Мне всегда нравилась наступательная сила ее мысли. На практике, конечно, она частенько пасовала, но зато мыслила она всегда очень смело. Сколько раз я убеждался в том, что преступники оказывались намного более осторожными и хитрыми, чем я о них думал. Ирен надеялась найти недалеко от Нижней Поляны мастерскую. А что, если убийца попросту загнал ленд-крузер в свой гараж, где замазал дырки шпатлевкой и закрасил черной краской. Грубо, некрасиво, но надежно и не надо беспокоиться, что какой-то дядя Вася продаст его за бутылку водки. Будь я на месте преступника, именно так бы и поступил. И свою рану, такую же пулевую отметину попытался бы залечить самостоятельно, если бы она не болела так мучительно. Но прокатиться по маршруту, конечно, не помешает. «Как ты думаешь?» Очень сложная нужна аппаратура, чтобы запеленговать мобильный телефон, спросила Ирен. Она пребывала в творческом ударе. Ей хотелось мыслить и докапываться до истины, избавляя меня от необходимости делать это. Думаю, что сложная, ответил я, хотя ничего не соображал в радиоволнах и высокочастотных средствах связи. Я тоже так думаю, согласилась Ирен. И откуда у убийцы может быть такая аппаратура? В магазинах она не продается, сам он ее сделать не смог бы, значит, он ее взял на своем предприятии или институте. Понимаешь, я хочу найти вектор поиска, какие-нибудь радиозаводы, исследовательские институты или лаборатории. Я даже невольно залюбовался, Ирен. Какие идейные глаза, а сколько в них энергии, а также радиолокационные и метеорологические станции, ретрансляторы, навигационные узлы, авиационные диспетчерские пункты, поисковые службы, космические части и комплексы противовоздушной обороны», сказал я, ласково глядя на Ирен. «Жизни не хватит, птичка, все это проверить, даже если не принимать во внимание, что все эти объекты режимные, и к ним тебя никто на пушечный выстрел не допустит». Ирен от бессилия лишь глубоко вздохнула, развела руками и выпалила «Если тебя послушать, то вообще ничего не надо делать, а только лежать на пляже и чаек считать». Некоторое время она шла молча, что дало мне возможность спокойно подумать о чем-нибудь более реальном. В чем Ирен была, безусловно, права, это в том, что убийца не угомонится, пока либо не прикончит меня, либо не засадит в тюрьму. Его жестокость и наглость убедили меня в этом. Значит, мы оба жаждем найти друг друга, что должно значительно ускорить процесс сближения. Но если исключить две предложенные Ирен малонадежные цели – автомобильную мастерскую и Фатьянова, то искать убийцу мне было пока решительно негде. После того, как я отключил мобильник и спрятался в курятнике на берегу моря, у моего врага тоже наверняка возникли проблемы с поиском. Правда, убийца имел небольшое преимущество. Он знал меня в лицо, знал, где я работаю и наверняка, где я живу. Я же знал о нем лишь то, что он рассекает на лент-крузере черного цвета с затемненными стеклами. При таком раскладе сил мы можем блуждать в поисках друг друга довольно долго, словно два дуэлянта с завязанными глазами, которых секунданты отвели в чистое поле и оставили наедине. А что можно сделать, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки? Либо каким-то чудом напасть на след убийцы, либо... либо открыться самому. Второй ход был, конечно, весьма рискованным, зато открывал широкое поле для творчества и фантазии. У меня не было с собой ни документов, ни денег, ни бритвы, ни зубной щетки, зато было все необходимое и достаточное для успешной охоты – приманка и крючок. Роль приманки играл мобильник, а роль крючка – пистолет. Стоило мне нажать кнопку на панели телефона, как убийца запеленгует место, где я нахожусь, и помчится ко мне на своем дырявом джипе. Мне останется только подготовить хитроумную засаду. «Пришли», – сказала Ирен, – «вот его дом».